на Верхневолжской отчине Суздальских Всеволодовичей. Такое ограничение поля наблюдения – неизбежная уступка условиям наших занятий. Мы можем следить только за господствующими движениями нашей истории, плыть, так сказать, ее фарватором, не уклоняясь к береговым течениям. В области Верхней Волги сосредоточивались с XIII века наиболее крепкие народные силы, и там надо бы завязки основ и форм народной жизни, которые потом получили господствующее значение. Мы уже видели, в каком направлении стала изменяться здесь общественная жизнь под влиянием отлива народных сил в эту сторону. Старый устоявшийся быт расстроился –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 Первые их князья оставили лишь по одному сыну. Итак, Суздальская земля, распавшаяся при детях Всеволода на пять частей, при внуках его раздробилась на двенадцать. В подобной прогрессии шло удельное дробление и в дальнейших поколениях Всеволодова племени. Для наглядности пересчитаю вам части, на какие последовательно дробилась старшая из первоначальных удельных княжеств – Ростовская.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 Шелешпанский, Андожский, Владбольский и другие. Ярославское княжество в продолжении XIV-XV веков также подразделилось на уделы Моложский, Шихонский, Сицкой, Заозерский, Кубинский, рядом с предыдущим, Курбский, Новлинский, Юхотский, Бохтюшский и другие. Как вы можете видеть по названиям этих уделов,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 Раскинуто было село Черково, которое служило приходом к этой церкви. Весь же Завома Черкова к нему прихожаще. Вот и вся резиденция удельного державца начала XV века. Их взаимное отчуждение. Удельный порядок княжеского владения по самому существу своему –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 Потом первый князь или его преемники сами уступали другие земли в своем уделе в вотчину лицам и церковным учреждениям, которые были им нужны для службы или молитвы. Таким образом, в отчине Великого князя являлись другие частные вотчины.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 Князь иногда уступал боярину, вотчиннику в его уделе вместе с правом собственности на его вотчину и часть своих верховных на неё прав. Отсутствие феодального момента. Возникали отношения, напоминающие феодальные порядки Западной Европы. Но это явление не сходные, а только параллельное.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 кормленщиков никогда не становились их земельную собственностью, а державные права, пожалованные привилегированным вотчинникам, никогда не присвоялись им наследственно. Таким образом, ни из кормлений, ни из боярских вотчин не выработалось бароний. В истории московского княжества мы увидим, что в XV веке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 В подвижном местном обществе элементов для такого прочного окружения искал опоры для своей вольности в личном договоре на время, в праве всегда разорвать его и уйти на сторону, отъехать на службу в другой удел, где у него не было упроченных давностью связей. Служилый класс становится землевладельческим.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 С этой стороны бояре и вольные слуги заметно выделялись из состава удельного гражданского общества. Положение остальных классов в уделе определялось более всего поземельными отношениями к князю, водчиннику удела. Хотя землевладение теперь все более становилось и для бояр основой общественного положения, однако они одни продолжали поддерживать чисто личное отношение к князю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 Перемогало запоздалые понятия и привычки. Мы уже знаем, что в XII веке служилые люди получали от князей денежные жалования, знак, что внешняя торговля накопляла в руках князей обильные оборотные средства. В области Верхней Волги с 13 века этот источник оскудевал, и натуральное хозяйство начинало опять господствовать. В XIV веке при тамошних княжеских дворах главным способом вознаграждения служилых людей были кормление и довод, занятие доходных судебных административных должностей по центральному и областному управлению. Изучая устройство московского княжества в те века,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 В землевладении оно, по крайней мере, ставило положение боярина в меньшую зависимость от хозяйственных случайностей и капризов князя, нежели денежное жалование и административное кормление.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 Но, вероятно, боярское землевладение там не достигло значительных размеров или закрывалось другими интересами дружины, так что не производило заметного действия на ее политическую роль. Теперь оно получило важное политическое значение в судьбе служилого класса и с течением времени изменило его положение и при дворе князя, и в местном обществе.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 Таковы были главные следствия удельного порядка. Их можно свести в такую краткую формулу. Под действием удельного порядка Северная Русь политически дробилась все мельче, теряя и прежние слабые связи политического единства. Вследствие этого дробления князья все более беднели, беднее замыкались в своих вотчинах, отчуждались друг от друга, Отчуждаясь, превращались по своим понятиям и интересам в частных сельских хозяев, теряли значение блюстителей общего блага, а с этой потерей падало в них и земское сознание. Все эти последствия имели важное значение в дальнейшей политической истории Северной Руси. Они подготовляли благоприятные условия для ее политического объединения – Когда из среды обедневших и измельчавших удельных князей поднялся один сильный владелец, он, во-первых, не встретил со стороны удельных соседей дружного отпора своим объединительным стремлением, боролся с ними один на один, пользуясь их взаимным отчуждением, непривычкой действовать сообща, Во-вторых, этот князь-объединитель встретил и в местных удельных обществах полное равнодушие к своим измельчавшим и одичавшим властителям, с которыми они были связаны столь слабыми нитями, и, убирая их одного за другим, не вызывал в этих обществах дружного восстания в пользу удельных князей. Всем этим определяется значение удельного порядка в нашей политической истории он своими последствиями облегчил собственное разрушение. Старая Киевская Русь не устроила прочного политического единства, но завязала прочные связи единства земского. В удельной Руси эти связи окрепли, перемешанные колонизации и местные особенности слились в плотное великорусское племя, зато окончательно разрушилось политическое единство. Но удельный порядок, Разрушивший это единство по характеру своему гораздо менее способен был защищать сам себя, чем предшествовавший ему порядок очередной, и его легче было разрушить, чтобы на развалинах его восстановить единство государственное. Поэтому удельный порядок стал переходной политической формой, посредством которой русская земля от единства национального перешла к единству политическому. История этого перехода есть история одного из удельных княжеств, московского. К изучению судьбы этого княжества мы теперь и обращаемся.